Глава 12. Продолжение дневника Горбуньи. Флорина, оставшись одна в своей комнате, спустя несколько времени после похищения рукописи, вздумала из любопытства ее проглядеть. Читая эти задушевные тайные мысли Горбуньи, молодая девушка почувствовала невольный интерес и волнение. Среди множества стихотворений, проникнутых страстной любовью к Агриколю, такой глубокой, наивной и искренней любовью, что Флорина была глубоко ею тронута и забыла даже о смешном родстве Горбуньи, находилось много других отрывков, рассказов и мыслей, которые произвели на Флорину потрясающее впечатление. Мы поместим здесь некоторые из них, чтобы волнение Флорины стало понятно читателю. Отрывки из дневника Горбуньи. Сегодня день моего ангела. До самого вечера я сохраняла безумную надежду. Вчера я спустилась к госпоже Франсуазе, чтобы перевязать небольшую ранку у нее на ноге. Когда я вошла, Агриколь был у матери. Вероятно, они говорили обо мне, потому что замолчали, как только я вошла, и обменялись улыбкой. Проходя мимо комода, я заметила хорошенькую картонную коробочку с подушкой для булавок на крышке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 А между тем, с детства у меня другого не было. Вот от чего я была бы так счастлива, если бы Агриколь хоть для дня моего ангела назвал меня моим скромным именем — Мадлены. Счастье он никогда не узнает ни этого желания, ни моих сожалений. Взволнованная Флорина перевернула несколько листов дальше. Я только что вернулась с похорон бедняжки Виктуары Гербен, нашей соседки. Ее отец, обойщик, уехал на работу куда-то в провинцию. Она умерла девятнадцати лет без родных, совсем одна. Агония была не особенно мучительна. Добрая женщина, находившаяся при ней до последней минуты, рассказывает, что она только и говорила «наконец-то, наконец!», -то, наконец И произносила она эти слова как будто с удовлетворением. Заметила сиделка. Бедная девочка, какая она стала худенькая. А в пятнадцать лет это был настоящий бутон розы. Хорошенькая, свеженькая. Волосы светлые и мягкие, точно шелк. Но мало помалу она начала чахнуть. Ее погубило ремесло. Она была чесальщицей матрацной шерсти. И пыль от шерсти ее отравила. Тем более, что ей приходилось работать на бедных, Значит, из самых плохих отбросов. В «Народном Улье», прекрасном журнале, составляемом рабочими, о котором мы уже говорили, читаем. «Чесальщицы шерсти для матрацев. Пыль, которая поднимается от шерсти, превращает чесание во вредное для здоровья ремесло, но опасность еще более увеличивается вследствие фальсификаций в торговле. Когда баран убит, шерсть на его шее покрыта кровью». Ее нужно удалить, чтобы шерсть можно было пустить в продажу. Для этого ее мочат в извести, которая, произведя очистку, частично остается в шерсти. От этого страдает работница, так как при выполнении ею работы и звездка, выделяющаяся в виде пыли, попадает при дыхании ей в грудь, вызывая по большей части спазмы желудка и тошноту, приводящая ее к болезненному состоянию. Многие отказываются от этого ремесла, Те же, которые упорствуют, получают катар или астму, от которых их избавляет только смерть. Не лучше и с волосом, который тоже не бывает чистым. Самый низший его сорт работницы называют купоросным. Он состоит из отбросов шерсти коз и баранов, и эти отбросы подвергаются предварительной обработке при помощи купороса. Затем их окрашивают, чтобы сжечь или сделать незаметными такие посторонние примеси, как солома, особенно твердый колючий волос, даже кусочки кожи, которые часто попадаются при обработке и об удалении которых тогда не заботятся. Пыль от них производит такие же опустошения, как и известковая пыль шерсти. У нее было мужество льва и безропотность ангела. Я помню, как бедняжка говорила мне своим нежным голосом, прерываемым сухим и отрывистым кашлем, «Ненадолго меня хватит. Вот увидишь, скоро будет конец этому глотанию купоросной и известковой пыли. Я уже харкаю кровью, а в желудке бывают такие судороги, что теряешь сознание». «Так перемени ремесло! А когда у меня будет время научиться другому?» «Да и поздно теперь». Я чувствую, что болезнь меня уж забрала. Моей вины тут нет. Это отец хотел, чтобы я взялась за это ремесло. К счастью, он во мне не нуждается. А знаешь, как ты умрешь, так, по крайней мере, успокоишься. Тогда и безработица не страшна. Она говорила это вполне искренне и спокойно. Вот от чего и умирая, она повторяла «наконец-то, наконец». -то, наконец». Тяжело подумать, как часто труд, дающий единственную возможность рабочему существовать, является в то же время для него медленным самоубийством. Недавно мы говорили об этом с гриколем Он сказал, что много есть таких производств, где рабочие заведомо неизлечимо заболевают. Например, там, где употребляются азотная кислота, свинцовые белила, сурик. «И знаешь, — прибавил гриколь Знаю, что они говорят, когда идут в эти убийственные мастерские. Мы идем на бойню. Эти страшные по своей правдивости слова заставили меня задрожать. И все это происходит в наше время, — сказала я с отчаянием. И это всем известно. И неужели среди сильных мира не является желание позаботиться об этих несчастных братьях, принужденных есть хлеб, который стоит человеческих жизней? Что делать, милые? Когда дело идет о том, чтобы составить полк и вести его на смерть, на войну, тогда немало заботиться о народе. А когда дело идет о том, чтобы подумать о самом его существовании, никто о нем не беспокоится. Разве только один господин Горди, мой хозяин? Эка штука голод, нужда, страдания рабочих. Невеликоважность — это не политика. Ошибаются они, прибавила Гриколь. Это более чем политика. После Виктуары ничего не осталось, и поэтому по ней даже не отслужили обедни. Только внесли ее гроб на паперть и повернули обратно. И раз нельзя заплатить кюре 18 франков, ни один священник не проводит дроги бедняков до общей могилы. Если таких сокращенных, суженных, урезанных обрядов довольно с религиозной точки зрения. К чему придумывать другие? Неужели из жадности? А если этого недостаточно, то почему бедняк должен здесь являться жертвой? К чему заботятся о пышности, фимиами и песнопениях, где люди выказывают себя то жадными, то щедрыми? К чему? К чему? Все это земная суета. И душе нет дела до этого, когда она возвращается радостная к своему Создателю. Вчера Агриколь заставил меня прочесть статью в газете, которая с презрением и с горько бичующей иронией нападала на то, что она называет гибельным стремлением людей из народа учиться писать, читать поэтов и иногда слагать стихи самим. Если материальные радости нам недоступны по нашей бедности, бесчеловечно осуждать нас за стремление к духовным наслаждениям. В чем тут зло? если после тяжелого трудового дня, лишенного всякого просвета, радости или развлечения, я тайком от всех пишу в этой тетради или складываю, как умею, стихи? А разве Агриколь не остается превосходным работником, хотя он употребляет свой воскресный отдых на сочинение народных песен, где прославляется труд кормилец-ремесленника и говорится о надежде и братстве? разве это не более достойное препровождение времени, чем сидеть в кабаке? Те, кто порицают нас за такое невинное и благородное развлечение после тяжелого труда и страданий, сильно ошибаются, думая, что с развитием и утонченностью ума голод и нищета будут переноситься с большим нетерпением и вражда против счастливцев судьбы усилится. Но даже если бы это было и так, Разве не лучше иметь врага умного и развитого, на которого можно повлиять разумными и сердечными доводами, чем врага тупоумного, необузданного и непримиримого? Напротив, вражда смягчается, когда развивается ум и расширяется кругозор. Тогда начинаешь понимать нравственные страдания, начинаешь видеть, что и у богатых бывает тяжкое горе. В этом является уже сближение, нечто вроде братства по несчастью. Увы, и они теряют и горько оплакивают обожаемых детей, возлюбленных и матерей. И между ними, особенно среди женщин, много разбитых сердец, страждущих душ и слез, проливаемых в тихомолку среди роскоши и богатства. Пусть они не боятся. Развиваясь, сравниваясь с ними по уму, Народ лучше поймет тех, кто добр и несчастен, и пожалеет тех, кто зол и благоденствует. Какое счастье! Какой прекрасный день! Не помню себя от радости. Да, человек добр, гуманен и милосерд. Да, Творец вложил в него все великодушные инстинкты. И кроме чудовищных исключений, он никогда добровольно не сделает зла. Вот чему сейчас я была свидетельницей. Я не хочу даже ждать вечера, чтобы записать это в свою тетрадь. Я боюсь, что впечатление остынет у меня в сердце. Я пошла отнести на площадь Тамполь мою работу. В нескольких шагах впереди меня шел мальчик лет двенадцати, а может быть и меньше. Несмотря на холод, на голове у него не было ничего, а ноги были босы. Плохие холщовые панталоны и рваная блуза составляли всю его одежду. Он вел под узцы большую ломовую лошадь, без воза, но в упряже. Лошадь время от времени останавливалась и не хотела идти дальше. У мальчика не было хлыста, и он тщетно тянул лошадь за узду. Та стояла неподвижно. Бедный ребенок заливался горькими слезами и только повторял: Господи, боже мой, осматриваясь кругом, не поможет ли ему кто из прохожих. Его милое бледное личико выражало такое отчаяние что я необдуманно взяла на себя дело, о котором теперь не могу не вспомнить с улыбкой, потому что я должна была представлять собою уморительное зрелище. Я страшно боюсь лошадей, но еще больше боюсь выставляться на показ. Это все-таки не помешало мне, вооружившись мужеством и дождевым зонтиком, который был у меня в руках, подойти к лошади и изо всех сил ударить по крупу громадного животного. Конечно, я была похожа в эту минуту на муравья, который хочет соломинкой сдвинуть с места большой камень. «Благодарю вас, добрая госпожа!» — воскликнул ребенок, отирая глаза. «Хлопните-ка ее еще раз, быть может, она пойдет!» Я геройски повторила удар, но лошадь, вместо того, чтобы пойти, из лени или по упрямству подогнула колени, легла и стала кататься по земле. Запутавшись в своей упряжке, она порвала ее и сломала деревянный хомут. Я отбежала в сторону, боясь, как бы она меня не легнула. При этом новом несчастье мальчик упал на колени и, рыдая, кричал отчаянным голосом «Помогите! Помогите!» Крик услыхали. Собралось несколько прохожих, и упрямая лошадь получила куда более внушительное наказание, чем от меня. Она вскочила на ноги. Но Боже, в каком виде была ее упряжь!» «Меня хозяин исколотит!» — плакал на взрыт бедный мальчик. «Я и то опоздал на два часа, потому что лошадь не хотела идти, а теперь еще упряжь попорчена. Хозяин меня исколотит и прогонит. Куда я денусь? Боже мой, у меня нет ни отца, ни матери!» Услышав эти слова и громкие вопли мальчика, одна добрая торговка из Тампля, находившаяся среди зевак воскликнула растрогганно ни отца ни матери ну не горюй мальчуган в тампле найдется чем починить твою упряжь. а если соседки одного со мной мнения ты не останешься басым и без шапки в такой холод это предложение было встречено одобрительными восклицаниями лошади и ребенка увели по направлению к рынку Одни занялись починкой упряжи, другие — мальчиком. Одна торговка дала ему шапку, другая — чулки, та — башмаки, а эта — хорошую куртку. Словом, через четверть часа мальчик был тепло одет, упряжь починена, и видный парень лет восемнадцати, щелкнув бичом над головой лошади в виде предостережения, сказал ребенку, который, осматривая свое новое платье и торговок, считал себя героем какой-то волшебной сказки. — Где живет твой хозяин, мальчуган? — На набережной канала Святого Мартина, — отвечал тот дрожащим от радости голосом. — Ладно, я помогу тебе отвезти лошадь. У меня она не задурит. — Хозяину твоему я объясню, почему ты запоздал. — Он сам виноват. Нельзя поручать лошадь с норовом такому ребенку. Прежде чем уйти, мальчик снял шапку и робко спросил торговку. — Сударыня, позвольте мне вас поцеловать. Глаза его были полны благодарных слез. У этого сироты было сердце. Меня глубоко тронуло это народное милосердие. И я долго следила глазами за молодым человеком и за ребенком. На этот раз мальчик едва поспевал за лошадью, которая, боясь ударов, не думала больше упрямиться. «Да, я с гордостью повторяю, что по натуре люди добры». Ничего не могло быть неожиданнее этого порыва ласки и щедрости в толпе, как только бедный малютка воскликнул, куда я денусь, нет у меня ни отца, ни матери. Бедняжка! Без матери, без отца, думала я, во власти злого хозяина, который бьет его, не одевает. Верно и спит-то он где-нибудь в углу конюшни, бедный малютка! И, несмотря на это, он остался кротким и добрым. Я видела, что он сильнее испытывал благодарность, чем радость за сделанное ему добро. И вот такая хорошая, честная натура, оставленная без руководства, без поддержки, приведенная в отчаяние дурным обращением, может озлобиться, испортиться. Затем с годами явятся страсти, а тут еще порочные подстрекатели. О, добродетель обездоленных вдвойне... Свято и почтенно. Сегодня утром, кротко побронив меня по обыкновению за то, что я не хожу к обедне, мать Гриколя сказала мне следующие слова, трогательные для такой наивно верующей души. «По счастью, я еще сильнее молюсь за тебя, чем за себя, бедная горбунья. Господь меня услышит, и ты, надеюсь, все-таки попадешь в чистилище». «Добрая матушка, ангельская душа!» Она произнесла эти слова с такой серьезной и проникновенной добротой, с такой торжественной верой в счастливый результат ее благочестивого вмешательства, что я почувствовала, как у меня на глаза навертываются слезы. Я бросилась ей на шею, так глубоко и искренне благодарная, как будто на самом деле верила в чистилище. «Сегодня счастливый для меня день».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 Но если горячие пожелания благодарного сердца будут услышаны, то Флорина будет счастлива. Да, очень счастлива. Единственная благодарность, какую я могу выказать, это любить ее и помнить. Эти слова Горбуни, так просто выражавшие, какую искреннюю благодарность она питала к Флорине, нанесли решительный удар колебанием последней. Она не могла больше противиться благородному искушению, которое одолевало ее. Чем больше она читала дневник горбуньи, тем сильнее уважала бедняжку и привязывалась к ней. Никогда так ясно не представлялось ей, как гнусно будет подвергнуть злым насмешкам и презрению за душевные мысли несчастной девушки. К счастью, добро так же заразительно, как и зло электризованные пылкими, благородными и возвышенными чувствами, какими дышал этот дневник. Закалив свою шатку и добродетель в этом чистом и живительном источнике, Флорина, уступив, наконец, одному из тех добрых порывов, которые иногда ее увлекали, вышла из своей комнаты, захватив рукопись, с твердым намерением положить ее на старое место, если горбунья еще не вернулась. а Родену сказать, что она не могла найти рукопись в этот раз — так как Горбунья, вероятно, заметила первую попытку похитить ее.